Глава 10. Важные разговоры и ужин. Где-то в корпусе раздалось звучное «бум». Звук заставил компанию прервать пустой трёп и насторожиться. Криков, клубов дыма и бегства из дверей или окон здания не последовало. Значит, «бум» был запланированным и опасных последствий не имел. Рассматривать версию об отсутствии выживших свидетелей и участников шума ребята не стали. Всё-таки там внутри имеется декан де один во множестве лиц. Уж как-нибудь он за обстановкой приглядит. Тем не менее, друзья свернули разговор и предпочли откочевать от взрывоопасного корпуса к общежитию. К тому же первого домашнего задания — рефератов, упражнений, ужина. А для Янки ещё отработки никто не отменял. Саму девушку из немаленького перечня дел, если честно признаться, радовал только предпоследний пункт. И Оля уже была в комнате деловито копалась на книжной полке, то ли выстраивала томики по ранжиру, то ли странная маньячка просто наслаждалась, поглаживала корешки учебников. Она встретила соседку открытой улыбкой, кружкой какого-то оранжевого мурса с подноса на подоконнике и вопросом. «Как первый учебный денёк? Понравилось?» «Не знаю». Немного подумав, честно призналась Яна, любуясь обновкой на ногах. Пушистыми тапочками цвета солнца. Столько всего было, голова пухнет и гудет, как улей. Для меня это всё немного слишком, или даже много. Лес подземный, со странной подсветкой, волшебные листья со знаками, превратившиеся в студенческие значки. Рассказ ректора. Нам сегодня показали, как работают предсказатели, летописцы и блестители. Что предсказали? Заискрились любопытством глаза Иоле. Что-то про опасность для Академии. Примостившись на стуле, стала вспоминать Яна, прихлёбывая морс. «Пророчица ещё говорила, что предсказания об угрозах Академии каждый год появляются. Это правда?» «Ага. А какое на этот раз было? Ты запомнила?» Принялась допытываться посерьёзневшая соседка. «В точности нет. Кажется, что-то про любовь, качество, судьбу и спасение АПП». Нахмурившись, данская покачала тапочкой и честно постаралась вспомнить пророчество поточнее. Но, как оказалось, в голове почти ничего не задержалось. Словно ветерком мусор выдало или водой сквозь пальцы ушло. Недавнюю лекцию «Быстрого ветра» о троллях она помнила неплохо, а вот эффектное пророчество Циреции — нет. Какой-то выборочный склероз напал. Вкусный ягодный напиток, кисло-сладкий, чуть-чуть пощипывающий язык, сосредоточиться не помог. Это важно. «Не особенно, наверное», — пожала плечами Оля и тряхнула полосатой головкой. Чем ближе место осуществление пророчества к изрекающему его, тем более неопределённо оно звучит и тем хуже запоминается. Таков один из эффективных способов защиты мироздания тех, кто думает, что знает всё лучше других и хочет всех спасти, даже если все будут сопротивляться. Мы-то, я про АПП, исполняем те пророчества, которые помогают мирам развиваться в гармонии. Иных, у корней первого древа и детей-гидриксиль, выросших на костях великих гигантов-пророков, не изрекается. Только не все в мирах это понимают, и не всем такое по нраву. «Ты столько всего знаешь, этому тоже учат», — поразилась Яна масштабности картины, развернутой перед ней худенькой девушкой с синими глазищами. «Конечно, и ты выучишься», — обрадовала соседка, многозначительно ткнув пальцем в учебник, лежащий на Янкиной полке. На корешке толстой фиолетовой книги значилось «Кес ОРДОР. пророчество, их классификация, особенности изречения и осуществления». Землянка прикинула толщину учебника, затем размеры прочих пособий на своей полке, печально вздохнула и перевела тему. Ректор на экскурсии после вручения значков что-то про гонг говорила. Знаешь, как им пользоваться? Функция перемещения действует только для преподавателей АПП. «Для вызова нужного мастера студенту надо приложить значок жилета к гонгу рядом со знаком того, кого желаешь вызвать, и ударить билом в центр гонга». Чётко объяснила Иоля и простодушно закончила. «Только я никого ещё не вызывала. Вряд ли это сложно, иначе бы тренировку устроили». Пожала плечами землянка и погладила прохладный значок-листик с цифрой 1 и аббревиатурой БП на груди. Отвлекая загрустившую соседку, Иоля спросила. «А что ещё у вас на водной лекции было?» «Больше ничего не предсказывали. Блестители за пять минут нашли туфлю красавицы, сбежавшей от принца, и подкинули ему». Улыбнулась Янка, увидевшая в исполненном пророчестве вольную версию знаменитой сказки. «Зато, когда Шауртан на минутку вызвали, два хулигана с нашего курса умудрились сорвать печать со свитка того самого пророчества об угрозе АПП». Наверное, Янке самой хотелось поделиться с кем-то яркими впечатлениями от Академии, которая сегодня не раз казалась похожей на цирк. Потому рассказывала она обстоятельно и с удовольствием. Услышав о происшествии сорванной печатью, навлекший на головы всех факультетов неплановый реферат, и Оля в утешение подсунула в руки соседки новую кружку с морсом, сладко пахнущим ягодами, и сказала. «Не переживай, Цариция права, мы тоже такое писали, все пишут». Правда, задавал его декан, и попозже, к второго семестра. «Я заказала копии с кое-каких особенно интересных книг. Тебе для реферата пригодятся. В библиотеке сидеть не придётся». И Оля Кивком указала на очередную полку книжного шкафа. «Кстати, а у вас ведь сегодня медитация была. Напарников и таланты определяли?» «Ага. Таланта у меня к магии нет. Силы — 0,1. хрен десятых. Вон, даже листок для упражнений на дом выдали». «Зато в команду я попала с Елисом и Хагом. Как сюда вместе угодили, так и дальше втроём будем. Повезло, хорошие они ребята. Ой, Оля, а у тебя напарники есть?» Янка спросила и только потом сообразила, что могла задеть неприятную для девушки тему. «Есть, Сайна Вальд, он метаморф. Для работы Блестителя очень удобная раса». К счастью, ничуть не обиделась и вполне спокойно ответила Ифринг, добавив со смешком Ему совершенно все равно, девушка я или парень, потому что он может стать вообще чем угодно, хоть веником, хоть креслом. Мы не друзья, Сайна гораздо старше меня, но в паре над заданиями работаем успешно. Шадар соединил нас с голубым лучом, а нас с ребятами синим, припомнила Яна. Здорово, это большая редкость, обрадовалась за новую и единственную подругу Ифринг. Наверное. Повела плечом Яна, пока не понимающая, насколько ей повезло. С одной стороны, парни были ей симпатичны. С другой, наверное, в команде с Юниной или Ольсой оказалось бы более уютно. Но опять же, если блестители с напарниками должны вместе чего-то делать для исполнения пророчеств, то там как раз мужская сила понадобится может. И тогда два парня в команде не так уж и плохо. Девушка мотнула головой, прогоняя посторонние мысли, и закончила рассказ. «А потом была лекция про знаки от гада, и мне назначили отработку». «За что?» — воскликнула Иоля, Оля, и Яна невозмутимо поведала о рогатом козле. Взгляд соседки из-за задачи на испуганного стал откровенно восторженным. «Я бы так не смогла, но ты правильно сделала? Хорошо, что декан всё понял, как надо». Янка только кивнула в знак признательности. Допив напиток и вымыв кружку, девушка стала разгружать сумку. Стоило свериться с расписанием и приготовить вещи на завтра. Толстый том в бледно-зелёной обложке с выдавленными на ней рисунками растений, именуемый «Путевой лекарь». Ещё более толстый учебник по пророчествам. И снова том по знакам и гиде. Плюс в небольшую сумку поразительно легко влезла форма для спортивных занятий вместе с обувкой. Предстоящая отработка не пугала, но точно сказать, сколько она займёт времени, ямка пока не могла потому хотела всё приготовить заблаговременно. Метаться и всё делать в последнюю минуту Данская ненавидела настолько, насколько при своём флегматичном и, в принципе, миролюбивом характере могла испытывать подобные чувства. Когда она сильно торопилась, всё так и норовило выпасть из рук, ноги спотыкались на ровном месте, а синяки по всему телу набивались с феноменальной быстротой. Пока Яна выкладывала тетради с конспектами и изучала расписание, вспомнила про листок, спрятанный в кармане. «Ой, совсем забыла!» С восклицанием вытащила она подарок пещерного древа Егиды. «Мне в руки сегодня на экскурсии лист упал!» Хранитель Тейф и ректор сказали сохранить. «Хочу в учебник положить, чтобы не сломать случайно. Это пустышки не ломаются, а тут вдруг ненароком кончик отломлю». «Яна...» И без того большие глаза Иоли Лата смешно округлились, а носик забавно сморщился. «Это же лист Ригиды, знак Езо, символ судьбы. Он никогда не упадёт случайно, только под песню Хранителя. И не сломается просто так, лишь в свой срок, при активации. Носи его с собой». «Ладно, поняла, положу в сумку». Даже растерялась немного от такого напора Янка. «Никаких сумок». Отрезала соседка и, подскочив к своему рабочему столу, открыла небольшую деревянную шкатулку. Позвякивание, шуршание и шелест раздавались почти минуту. Наконец Оля издала довольное, нашла! и предъявила подруге маленький поблескивающий серебром кулончик на тонком кожаном шнурке. «Вот, держи, туда лист положи. И Оля, ты меня прости, но мне кажется, он туда не влезет. Мы пытаемся впихнуть невпихуемое. А задача, насмеря взглядом предложенный кулон и лист, призналась землянка. «А ты проверь!» Прыснув над словечком «невпихуемое», Лата щелкнула ногтем по бочку овальной капельки, и кулон раскрылся, распахнув две свои одинаковые половинки. «Давай, положи сюда листик, это же медальон-хран!» «Можно подумать, мне это всё объясняет!» Добродушно подсмеиваясь над собственным неведением, пробурчала Яна. Однако же листок к медальону приблизила и чуть не уйкнула от удивления, когда ощутила притяжение. Словно раскрытые створки украшения были намагничены или работали как пылесос. Листок со знаком Езу, причудливым завитком, наподобие бухты перепутанной верёвки, сам собой втянулся внутрь медальона. Створки пришли в движение и захлопнулись с каким-то сытым щелчком. Капелька вновь стала целой. «Влезла», — растерянно констатировала девушка. «Я же говорила». Довольно поддакнула и Оля и накрыла ладошкой руку подруги вместе с вещицей. «Держи, я тебе его дарю». «Дорого, наверное, он же волшебный», — вздохнула землянка. Мысленно она пересчитала монетки подъёмных, соображая, что второкурсница и Оля таких средств на обзаведение, как первокурсникам, точно не выделили, и предложила. «Давай я тебе хоть деньги за него отдам, а?» «Ты со мной хочешь поссориться?» Как-то в раз посерьёзнев, огорчённо спросила соседка, даже отступила на шаг. Выражение разочарования проступило на личике, и боль, словно её ударили неожиданно, да ещё та, от кого удара, никак не ждала, потому не успела защититься. «Нет, что ты!» — выпалила, встревоженная такой реакцией подруги Яна. Просто подумала. «Яна, у нас принято предлагать оплату за подарок, только если собираешься окончательно разорвать дружбу». Напряжённо пояснила и Оля, хмуря тонкие брови и нервно дёргая серую прятку волос. «Больше не буду, прости, не хотела обидеть. У нас таких обычаев нет». Порывисто обняв и чмокнув подругу в щёку, горячо пообещала землянка. Она тут же повесила кулон на шею, к часам, а себе мысленно пообещала выяснить, что именно хотелось бы иметь соседке и подарить. «Тогда с меня варенье к сегодняшнему ужину. На твой выбор». «Смородиновая». «А огурцы захватишь?» Захлопала густыми ресницами в раз повеселевшая Оля, собираясь в столовую. «Конечно, я их парням обещала. Надо же команду подкармливать, а заодно от бабулиных гостинчиков избавляться, пока не протухли». Откликнулась Яна, уже наклоняясь к нижней дверце шкафа и стуча банками с припасами. На ужин соседки собрались быстро. Очень уж хотелось Донской побыстрее подзаправиться и отделаться от отработки. Пусть чисто формальное, а всё-таки наказание. Заслуженное, если судить по правилам, а всё равно не очень приятное. За ужином девушки снова оказались за одним столом не только с Лисом и Хагом, а и со Стефалем. Напарники присоединились ещё в коридоре, как мыши мелодии волшебной дудочки, выманенные по звякиванием ёмкости с домашними соленьями. А староста как раз совершенно случайно встретился всей компанией по дороге в столовую. Эльф был одет очень нарядно, наверное, решила Яна, по случаю первого учебного дня семестра. Кружево на рубашке и вышивка на жилете явно стоили немало. Наверное, Стефаль, как и дракон Машьелес, нужды в деньгах никогда не испытывал. И ему ничего не стоило прихватить из дома несколько комплектов одежды, только для того, чтобы выкинуть их в мусорницу, к цикладу-другую. Или, может... Он покупал местные шмотки, расплачиваясь стипендией. У старосты она должна быть повышенной. Экий ты сегодня красивый, Стеф! проорал эльфу, в резко дернувшееся острое ухо тот парень, что вчера кидал хагу мяч. Неужто решил потратить стипендию на что-то, кроме пыльных книг? Меня твои комплименты заставляют нервничать Игон. Я был уверен, что тебе нравятся девушки. Как-то резковато огрызнулся Стефаль. «Неужто на каникулах произошло нечто, круто изменившее твои вкусы? Стоит огорчить твою невесту Зеодиру!» «Эй-эй, Стеф, уже и шуток не понимаешь!» Нервно дёрнулся при упоминании невесты Хохмач и заозирался, будто прямо сейчас ждал прилёта в лоб сковородке. «Носи что хочешь, хоть скатёрку и столовой вместо штанов, я тебе и слова не скажу!» «Договорились!» Царство склонил голову староста и перестал обращать внимание на шутника. Ли с Хагом обменялись понимающими улыбками, а Янка подвинула эльфу открытую банку с оленями и предложила. «Огурчик для аппетита!» «Спасибо!» Стефаль признательно улыбнулся и ловко подцепил вилкой солёный огурец. «Сижу за одним столом с эльфом, троллем, драконом и загадочный ифринг. Они трескают бабули на огурцы. Какая странная сказка!» Уплетая тушёное мясо с овощами мирно-голубого цвета, подумала Янка испытывая искреннюю и глубокую благодарность к волшебной атмосфере Академии, которая, по словам декана, облегчала адаптацию номерян и способствовала взаимопониманию студентов. Адекватно оценивая свои способности к учёбе и готовность к усвоению и принятию нового, землянка отчётливо понимала. Без этой помощи она оказалась бы не за столом в лектории, а в комнате с мягкими стенами. «Удивительное всё-таки место АПП». Умиротворенно отметила девушка и запила своё приятное удивление чаем. Чай, конечно, ничуть не походил на привычный байховый, скорее это был отвар каких-то травок. Однако вкус землянка одобрила, потому ничего другого из напитков брать не стала. «Как прошёл первый день? Понравилась экскурсия в сад Гида? Задумчивой полуулыбкой осведомился Стефаль у троицы первокурсников. «Нормально, мы теперь тройка напарников». Шарик на медитации синими лучиками связал. Коротко отчитался тролль. «А экскурсия? Впечатляет!» Янка согласно кивнула, молча и тщательно пережёвывая пищу. Лис же, почуяв подходящий объект для диалога, принялся засыпать бедолагу-старосту вопросами. «Слушай, Стеф, эти дети и гидриксиль, все такие красивые, полезные и могущественные. Листочки, цветочки, плоды дают. На первый дракон и покровитель меня побери» если я понимаю, почему на таком месте построили Академию. Это что же, всеми пророчествами недоучки занимаются? Коли так, то нет ничего удивительного в бардаке, что царит в мирах». Развалившись на стуле и помахивая насаженный на вилку отбивной, выдал спич Машелес. «Ты не прав. На курсе лекций пасного мироздания и истории Егиды мастер Ясмер расскажет вам подробнее. Но знай, в мире первого древа Игдриксиль несколько священных мест» где произрастают деревья и гиды. Самыми известными считаются наш АПП, храм Древа и Институт пророчеств. «Потом ещё и в институте учиться?» — простонала испуганная Янка, испытывая неодолимое желание подолбиться головой о стол. «Пожалуй, только опасение разбить посуду остановило девушку от демонстрации отчаяния». «Нет, ИИП — исследовательский институт пророчеств. Туда уходят работать многие из выпускников Академии». Мягко успокоил эльф, шинкуя салат и мяса с изысканным изяществом японца, складывающего оригами. «Что до твоего вопроса, Машьелис? Почему пророчествами занимаются в АПП, как ты выразился, недоучки? Потому что в наши руки по воле первого древа даются лишь те пророчества, кои по силам соблести студентам». Ага, выходит, мы тренируемся на чём попроще», довольно констатировал Хак, предполагавший что-то подобное. В его картину мира такая система укладывалась. Яна же как раз раздумывала о другом, о практической пользе образования ВПП для девушки из Земли. Приободрённая готовностью Стефали к беседе и вдохновлённая той простотой, с которой эльф объяснял сложное, девушка проживала и практично осведомилась. «А кроме как ВИП, работу по профессии найти реально?» «Разумеется», — широко распахнул глаза староста. Блестители самый престижный факультет Академии». Если ты не захочешь работать в институте, блестителю как советнику будут рады везде, в любом клане, при дворе или торговом доме. За время обучения у нас сильно обостряется интуиция. К суждениям блестителя выгодно прислушиваться. Ага, а если блеститель в чём-то ошибётся, то пойди докажи, что иной выбор в перспективе катастрофы не вызвал бы. Хихикнул коварный дракончик. Понятно. Задумчиво подергала себя за косу землянка, сильно сомневающаяся в том, что ей на родине при предъявлении диплома АПП предложат пост консультанта в какой-нибудь даже самой завалящей конторе, не то что в правительстве. К счастью, до момента трудоустройства ещё оставалось достаточно времени. «А где сейчас эта ваша... Игидрей?» Девушка споткнулась, но всё-таки закончила и произнесла правильно. «Игидрейксиль». «Здесь». Безмятежно ответил староста, симпатии взирая на Яну. «Здесь?» Янка зазиралась в тщетной попытке увидеть хоть что-то, напоминающее легендарное растение. Вот в городском кафе в парке, вокруг дерева, и впрямь столы расставляли, и в крыше дырку делали, чтобы сосну не рубить. А тут в столовой не то что деревьев, даже кустов или кадок с цветами по углам не стояло. Переливчатый, совсем не обидный смех Стефаля стал наградой за её труды. Отсмеявшись, эльф объяснил. «Лишь изначально, на заре времён, Игидриксиль выглядела как древо, доступное обычному оку. Сейчас же его не узреть запросто, как гида. Первое древо само и есть мир, что зовётся эгида. И ось миров — наши ячейки. Его ветви и корни держат множество миров. Из плодов же родятся новые миры. Ныне Игидриксиль есть архетип всех древ и прообраз множественности миров». «Да, объяснил по-простому», — понурилась Яна. Ещё обиднее было видеть в физиономии Хага и Лиса, явно понимающих, о чём ведёт речь премудрый Стефаль. Землянка же, плавающая философией, как топор в болоте, уяснила лишь одно. Дерево вовсе не дерево, а чего-то большое и важное, которое есть и без которого нельзя, но хрен видишь. Накрутив на палец вьющуюся прятку, девушка в сердцах отбросила косу за спину. Расправила плечи, вызвав очередной приступ разовения кончиков ушек у старосты. И брякнула новый вопрос, ожидая получить ответ попроще, как в случае с Оля. «Стеф, а у тебя напарники есть?» «Нет». Как-то разом потускнел золотой свет эльфийского старосты. Даже глаза из светло-зелёных, цвета молодой весенней листвы, стали тёмными, опустились уголки губ. «Ты в одиночку работаешь», — уважительно удивился лис. «Теперь да». «На третьем курсе мой напарник ушёл из АПП после одного из заданий». Повесил голову Стефаль, светлый водопад волос, заслонил лица. «Как же так? А нам говорили, из Академии нельзя уйти, если не отчислили». Растерялась Янка, сплеснула руками и едва не опрокинула чашку с чаем. «Я виноват», — глухо объяснил Эльф, плетя из собственных тонких пальцев какую-то не то корзинку, не то колыбельку для кошки. Ружева, попавшие под ногти, безжалостно мялись. Было дано пророчество. Чёрный враг в мир придёт, врата отворятся в бездну, тьму выпуская. Лишь истинный герой со звёздным клинком остановит тварь и в единое царство земли соберёт. Оказалось, наше задание относилось к решающей битве с демоном разрушений. Нам следовало дать герою время для удара и изгнания клинком из метеоритного железа. Враг выбил оружие из рук бойца. Клик бросился за мечом, чтобы вернуть его. Я решил придержать демона знаком оков места. Он застыл, но преобразил свой меч в кнут и ударил Клига, когда тот перекидывал клинок герою. Мы соблюли пророчество, но удар кнута едва не разрубил моего напарника надвое. Мастер-лекарь Лисариус боролся за его жизнь трое суток, а потом... Потом Клик пришёл к скульптуре Игидриксиль и попросил отпустить его. Древо стёрло с его руки браслет, И сняла жилета, знак Академии. И в чем ты виноват? Удивилась Яна. В том, что твой напарник оказался трусом? прогудел Хак. Я не успел сковать демона полностью. Выдавила из себя Стефаль. А пророчество не нарушилось бы? Осторожно спросила Иоля, ранее не слышавшая трагических подробностей истории, лишь туманные и жуткие слухи. Что? Удивленно моргнул эльф, немного оттаивая. «Герой должен был сам остановить демона. Если бы это сделал ты, то и победа была бы твоей. И править всеми тамошними землями тоже пришлось бы тебе». Изуицкий вставил лис, объясняя мысль Ифринг. «А какого цвета у вас нить была из шедара?» «Зачем-то», — спросил тролль, — копаясь ногтем в трубочке ухе. «Зелёная», — растерянно ответил эльф. «Значит, вы ещё и не особо друг другу подходили, как напарники, и нормально скоординировать действия не смогли». «Оба виноваты. Только ты остался, а твой напарник признал поражение и драпанул». Припечатал хак, пристукнув кулаком по ладони. Звук вышел такой, будто кувалда по камню долбанула. Хорошо ещё не по столу стучал, а то бы весь чай расплескался. «Не надо так, это жестоко». Яна дотянулась и погладила эльфа по переплетённым пальцам. «Ты себя не вини, Стефаль, так сложилось. Нет виноватых». «Но жаль, что ты один теперь с пророчествами разбираться должен. Нам говорили, это опасно». Млея под ладонью девушки, как большой кот, эльф неуверенно ей улыбнулся. Пусть это был лишь призрак улыбки, но всё-таки даже тень её больше, чем ничего. А из искры может разгореться огонь. «А нового напарника можно выбрать?» — неожиданно спросил Маш Елес. «Как?» — удивлённо вскинул брови Стефаль. «Шедар связал лишь меня и Клига». Но так он соединял вас, первокурсников, а с тех пор ещё три курса блестителей поступило. Среди них у тебя напарника быть не может». Прищелкнул пальцами Машьелис. «Я не знаю». Качнул головой Стефаль. «Но даже если так, такого никогда прежде не было, и я не хочу больше никем рисковать». «Ладно, не хочешь, как хочешь». «Беспечно», — ответил Лис. Однако глаза блондинистого дракончика при этом блестели так азартно, что ни Яна, ни Хак, ни Нагрош не поверили в намерение напарника окончательно оставить тему. Что-то Оли Белара задумал. Янка тоже кивнула, откупорила банку с вареньем и пододвинула в сторону опечаленного эльфа с вопросом. «Ты смородиновое варенье ешь?» «Ем, спасибо», — признательно улыбнулся Стеф. «А какое больше всего любишь?» Не оставила кулинарных расспросов девушка. «Вишнёвое!» Аж зажмурился староста, выныривая из неприятных воспоминаний. Положил себе на булочку ложку смородинового варенья и аккуратно откусил. Янка одобрительно кивнула, принимая запрос к сведению для включения в меню, и вернулась к сосредоточенному изничтожению содержимого тарелки. «Ты торопишься?» Заметил её борьбу с ужином староста. «Да, хочу перекусить, сходить на отработку, а потом ещё разок основательно поужинать». Честно ответила Яна. «Мы с тобой. Пусть помогать нельзя, зато компанию составим». Благородно объявили Хакэлис. «И я с вами. Янка всё-таки моя подруга». Гордо, почти нарочито-громко присоединила голос к парням и Оле, явно гордящаяся самим фактом дружбы с соседкой. «Отработку? За что? Кто назначил?» Уловив главное, очень удивился и даже немного заволновался Стефаль. откушенная булочка застыла в руке. «За защиту моей чести наш ДК наградил Яну привилегией вымыть четыре плиты перед башней судьбы». Напыщенно объявил дракончик и тут же, сменив тон, полуприкрыл глаза и мечтательно протянул. «Ты бы видел, Стеф, как она врезала по морде тому козлу, задиравшему меня. Я жалею, что не умею рисовать, достаточно искусно, чтобы запечатлеть этот момент для потомков на масштабном батальном полотне». «А ты ведь из крайтарских радужных драконов» которые оскорбления смывают лишь смертной кровью обидчика». Быстро всё просчитал и осторожно уточнил Стеф. «Ага». Мирно согласился щупленький лис с самой невинной улыбкой. «Не дала мне напарница открыть лист вместе. Да не дёргайся так, я уже знаю, что в Академии дуэли запрещены. Правила почитал. Всех оскорбителей я буду лишь заносить в список. До конца обучения я совершенно безвреден. И вообще я не обидчивый». Лис ещё раз ухмыльнулся и похлопал ресничками, демонстрируя свою безобидность. Залез в банку с вареньем, самой большой ложкой из тех, что имелись на столе, и отправил её целиком в рот. А Янка в очередной раз озадачилась. Хрупкий и трусоватый Машьелис не казался ей сильным и опасным. Но, глядя на то, как серьёзно его воспринимают тролль и эльф, землянка начала осознавать, что чего-то не понимает, упускает из виду или попросту не знает. А ещё она никак не могла решить, какой из этих двоих мошелесов настоящий. Осторожный и опасливый лис или надменно кровожадный Оли Белара. «Спасибо, Яна. Я, пожалуй, тоже прогуляюсь с вами до башни, если ты не против», — попросил староста. «Я не против. Только к чему? Может, я одна схожу, а вы спокойно доедите?» Янке стало неловко. «Нет, мы хотим с тобой», — прогудел Хак, отвечая за всех разом. А Стефаль солидно прибавил. «Кроме тебя сегодня были наказаны ещё двое студентов, и за куда более серьёзный проступок меня известил декан. Я как староста факультета должен проконтролировать ход отработки первокурсников Максимуса Сара и Карта Нароса». «Тогда хорошо, я быстренько всё вымою», — согласилась девушка, забрасывая в рот несколько последних кусочков оладьи, щедро политых сметаной ладушки и блинчики на сладкое к чаю Яна очень уважала. На раздаче ещё была масса вкусного, и Донская очень надеялась на то, что голодные студенты не успеют съесть все заинтересовавшие её желудок блюда. Торопливо заработали ложки парней, опустошающих баночку со смородиновым вареньем с поистине феноменальной скоростью. Худенький лис и его большая ложка лидировали в этом необъявленном соревновании. Вскоре стол был освобождён от еды а грязная посуда сдана в мойку. В дверях столовой, как нельзя кстати, землянка столкнулась с парочкой тех самых газелей, которые смертельно разобиделись вчера на обычную поговорку. Помня своё намерение извиниться, Яна попросила свою компанию. «Подождите чуток», — преградила девушкам дорогу и вежливо позвала. «Можно вас на минутку?» Девицы оскорбленно зафыркали, сузили глазки и умилительно забили хвостиками по ногам, точно рассерженные кошки. Но все таки просьбы первокурсницы удовлетворили. Отошли вместе с Яной в сторонку и с вызовом спросили хором. «Чего тебе?» «Извиниться хотела», — спокойно объяснила девушка. «Вы вчера меня неправильно поняли. Я поговорку своей родины сказала соседям по столу. От бабушки я услышала, когда разок пыталась на диету сесть. Я крупная, кость широкая. Даже если одна кожа останется, лучше выглядеть не стану. Вот баба Люба мне мозги вправила». С тех пор я на диетах не сижу. Этой поговоркой я хотела объяснить, почему так ем, а вы, девушки, обиделись, нас свой счёт приняли. Наверное, потому что очень о фигуре беспокоитесь. Зря. Вы изящные, и не надо о внешности переживать и нервы тратить. Нервные клетки не восстанавливаются. Договорив, Яна спокойно отвернулась от оттропевших газелей и зашагала к своим друзьям. Мда! «Вот так извинениями опустить», — сказав «сами идиотки, надо уметь», — шепнул насмешник дракончик на ухо напарница: «Да ну тебя, умеешь же, всё с ног на голову перевернуть», — отмахнулась Янка от дракончика. Тот довольно закивал, дескать, умею, и в доказательство действительно встал на руки, прошёлся вниз головой по дорожке, а потом колесом. Восхищённая Оля захлопала в ладоши, а Хак продемонстрировал напарнику два вскинутых вверх кулака. «Церкач!» — Безлобно ругнулась землянка. «Так в АПП же учимся!» — подмигнул девушке, довольный Маш Елес, и принял нормальное положение тела.